Немногие из белых выдерживали мрачные взгляды крестьян. Встретившись с глазами, устремленными на них из толпы, они смотрели сначала равнодушно, потом, не в силах выдержать, отводили свой взор. Иные подмигивали товарищам, словно предвкушая что-то веселое, но чувствовали тяжесть все более обволакивающую сердце. Ни ухарский вид, ни подмигивание не выручали их. Наконец присмирели, и наиболее удалые из них. Туча, прошедшая селом, растаяла. Унеслись и остатки ее, разорванные ветром в клочья. Солнце, идущее к западу, окрасило небо фиолетовой дымкой. Сквозь эту дымку продлинули ярко-зеленые полосы. Эти полосы слоились и переливались, точно волны ходили в вышине над селом. Они то становились узкими, то вдруг ширились, захватывая полнеба. Дымка посветлела, стала сиреневой, она уже не скрывала странного зеленого света, который отбрасывали на землю изумрудные полосы, рожденные заходящим солнцем. Воздух стал удивительно прозрачным, словно толще его уменьшилось. Обычно голубые, дальние сопки, словно приблизились к селу, как бы наклонились над ним, и сосны, стоявшие далеко за выгоном, те сосны, под которыми лежала мертвая Настенька, стали ясно видными. Синева, покрывавшая их, улетучилась, они стали зелеными, и, казалось, все иглы их можно было пересчитать. Исчезла воздушная перспектива, все предметы осветились и сблизились. Застыли казаки у бревен, застыли офицеры на крыльце штаба. Грудзинский прошептал. — Господи Боже, какая красота! — Зодиакальный свет, — ответил вполголоса полголоса, подчиняясь общему напряжению Караев. — Вы, батенька, поживете здесь, так всего фламариона в натуре увидите. И три солнца, и кресты на небе. Чудес хоть отбавляй. «Чертовский край!» А зеленый свет всё лился и лился. «Знамение!» — шепнул кто-то в толпе крестьян. Но зеленый свет перемежился яркими желтыми полосами, ослабел и погас, мгновенно исчезнув. Отодвинулись сопки, сосны встали на свое место, синевой окутался горизонт, мертвенные лица карателей — Опять стали коричневыми, словно дубленными. Невесть, откуда взявшиеся облака, закудрявились на небе. Пышные края их золотились на солнце. Притихший был ветер, вдруг пробежал по селу и пошевелил казачьи чубы. Оцепенение прошло. Караев резко крикнул «Смирно! Экзекуцию начинай!» Вмиг все зашевелилось. Переступились ноги на ногу крестьяне, осматриваясь пугливо то на карателей, то на девушек под навесом. Урядник грубо сказал девушкам. «Ну, пошли!» Девушки тронулись с места. Белоказаки косили глаза на арестованных. Когда девушек вместе с крестьянами поставили у бревен, Суэцугу поспешно вышел из штаба. Он высоко задрал голову и оглядел из-под широкого козырька фуражки толпу. «Росская!» Куресите Ани. Смею приказывать вам выслушивать меня. Вы нарушили заповедь вашей предки. Вы подняли руки на священную особу императора. Вас наказывать за это надо. Вы неразумные дети есть. Вы барсевикам помогали. Это хорошо, нет. Барсевики бога нет. Это плохо. Великая непон, желает установить и настоящий порядок в России. Кто сопротивление думает оказывать, тот надо выпороть, как маленький ребенок делает отец. Мы, ваш отец, духовный есть, брат по вере, Хуристосо с вами. Чтобы крестьяне могли убедиться, что они имеют дело с единоверцем, он с деревянной методичностью перекрестился три раза, твердо кладящий путь правой руки на лоб, живот, правое и левое плечо. О, Господи, батя косоглазый выискался, чего это на белом свете деется? Пороть так парите, а что же кометь-то ломать, сказал Верхотуров, на вас Господь мой позор перенесет. Суэцугу приписал слова старика действию своей речи. Он довольно осклабился и хлопнул по плечу Верхотурова. «Христос отерпел и вам велел!» Верхотуров обернулся. «Потерпим, макака! Потерпим! А потом разом сочтемся! Дай срок!» И добавил слово, которое Суэцугу не стал искать в словарике. Он попятился от старика и махнул рукой Караеву. Тот кивнул головой. Молодой казак бесстыдно сказал Верхотурову. «Сымай штаны, дед!» Драть тебя будем. Верхотуров посмотрел на него строго, но смолчал. Корявыми, негнущимися пальцами задрал подол рубахи на спину. Старухи заохали. Верхотуров поклонился толпе. Простите, крестьяне, не сам срамлюсь, другие срамят. И лег на бревна, положив голову на бок и закрыв плотно глаза. Вытянули деду руки вдоль бревен и прижали. Один каратель сел на ноги старику, двое по сторонам взяли лозы в руки. Взглянув на мать Настеньки, на прозрачное ее лицо, тощее тело, седые волосы, выбившиеся из-под платка, на измученные ее глаза, Грудинский коротко поговорил с Караевым и сказал старухе, «А ты благодари ротмистра, он отменяет наказание» которое ты заслуживаешь. Надеюсь, что больше не будешь якшаться с большевиками. — Где моя дочь? — спросила мать Настеньки, не видя ее среди девушек. Старшина не ответил. Старуха снова спросила его. — Где моя дочь? Она стояла неотрывно, глядя на старшину. Досадливо поморщившись, старшина кивнул. Подскочил ребой подхватил на сеткину под локти, и через строй вывел прочь. Сухими воспаленными глазами посмотрела мать на него. «Где моя дочь?» Ребой отступил на шаг в сторону. Этот немигающий взгляд обеспокоил его. Он оправил оружие и повернулся, чтобы уйти. Старуха тронула его за рукав. «Где моя дочь, казак?» И чтобы отвязаться, не глядя на нее, ребой сказал. «Ищи и найдешь». — Почем я знаю, где твоя дочь? Услышав свистящий звук лозы, хлестка легший на тело Верхотурова и испуганный вздох толпы, охнувший разом, он нетерпеливо метнулся туда. Но взор старухи держал его. Тогда, обернувшись, он грубо крикнул ей, пригрозив нагайкой. — Иди, иди отсюда! Сказано тебе, ищи, найдешь! Он сплюнул через зубы и ушел. Насеткина проводила его темным взглядом. Оттого, как сказал ребой, ищи найдешь, холодок пополз по телу матери. Недоброе было в этих словах. Она повернулась и побрела вдоль улицы, останавливалась у каждого дома, стучала, долго вглядывалась в немые окна, обошла всю улицу, побывала и на соседних, Настеньки не было нигде. Тогда она подумала, что, может быть, в ее отсутствие дочь вернулась домой и ожидает там. Она повернула в сторону своей хаты. Сначала шла тихо, потом, охваченная нетерпением, побежала, схватившись за грудь руками, чтобы сдержать удары сердца. С трудом поднялась на крылечко, перевела дыхание, тихо окликнула. «Доню!» Прислушалась. Тихо. Никто не отзывается. Тогда шум своей старой крови в ушах она приняла за дыхание спящего человека и с твердой уверенностью, что дочь уснула, не дождавшись ее, вошла в хату. Кровать была пуста, дочери в хате не было. Мать подошла к постели, потрогала ее руками, крикнула громко «Доню!», постояла, оглядывая пустую комнату, холодно, тоскливо. В деревне Настеньки не было. Тяжесть выросла в душе матери, заполнила все ее существо. И то недоброе, что бросил ей ребой вдруг стало ясным. Настеньки нет в живых. Мать медленно вышла, спустилась с крыльца, обогнула хату.